Формы искусства традиционного китайского театра В ходе длительного развития китайский традиционный театр сформировал целостную и уникальную форму искусства. Зрители оценивают выразительность, а профессионалы — технику исполнения. Пение, речитатив, жестикуляция и акробатика, музыкальное сопровождение, различные категории ролей, гримы костюмы, условность в представлении – все это особенности традиционного театра. Пение, речитатив, жестикуляция, акробатика и музыкальное сопровождение. Пение, речитатив, жестикуляция и акробатика. Под жестикуляцией «дзо» здесь понимается актерская игра в целом. Не только жесты, но и мимика, позы. Действия в пьесах традиционного китайского театра включают пение, речитатив, жестикуляцию и акробатику. Их часто называют четырьмя умениями, которые являются важным критерием при оценке мастерства актеров. Пение подразумевает исполнение арий, которые в пьесах существуют в форме сольного пения, антифона, унисона и подпевок. Пение играет важную роль в представлении. В народе театральные постановки часто называют «чан-си», буквально «представление с песнями». Люди, интересующиеся театром, ходят на спектакли не для того, чтобы посмотреть представление, но для того, чтобы послушать его. Актеры с самого начала изучают сценическое искусство под присмотром наставников и одной из непременных условий наличия хорошего голоса. В европейской опере практически отсутствует обычная речь. это в корне отличает ее от традиционного китайского театра, где пение необходимо лишь в определенных фрагментах постановки. В традиционном театре актеры поют только тогда, когда нужно ярко выразить чувство. Радость и гнев, горе и обиду можно подчеркнуть при помощи пения, однако в большинстве случаев оно применяется для передачи печали и ненависти, тоски и страданий. Пение используют, чтобы акцентировать внимание зрителя на плаче героев, их муках, предсмертных причитаниях. Основное требование для пения – мелодичная и четкая дикция. Под четкостью подразумевается правильная артикуляция, а под мелодичностью – легкость и ровность голоса. Методику сочетания слов и мелодии можно разделить на два типа. Протяжная мелодия с малым количеством слов и много слов с легкой мелодией. Первый метод применяется для выражения возвышенных чувств, а второй используется в сценах, где стремительно меняются события, а повествование патетично. Слова Арий представляет собой прекрасную, высокую поэзию, они наполняют пьесу лирикой. Под речитативом следует понимать монологии, обычно прозаическую речь. Несмотря на то, что речитатив близок к разговорной речи к нему предъявляются высокие требования. Пословица гласит: « Моолог весит тысячу дзиней, а пение лишь четыре лина. День мера веса равная 500 граммам. Леан мера веса равная 50 граммам. Это свидетельствует об усилиях необходимых для речитатива. Кроме четкости и правильности дикции от актера требуется также выразительность и плавность, развитое чувство ритма. В некоторых театральных жанрах речитатив делится на ритмический и свободный. В ритмических речитативах используется хнаньское произношение, которое сильно отличается от повседневной речи. Свободный речитатив называют также диалектным, поскольку в нем используется говор место происхождения пьесы или место ее постановки. Ритмическим речитативом говорят персонажи высших слоев общества, а свободным герой простолюдины. Жестикуляция подразумевает использование движений, через который актер выражает внутренний настрой. К жестам может добавляться мимика. В жестикуляции участвуют руки, глаза, тело, волосы и походка. Техника использования рук включает отдельные движения пальцами, ладонями и всей рукой одновременно. Известными приемами являются Ланьхуаджи, худжи, Хоуджи, Луишоу и Янджан. Лань-хуа-джи – театральный жест, при котором большой, средний и безымянный пальцы соединяются, а указательный и мизинец остаются прямыми. Ху-джи – прижатие всех пальцев к большому. Хо-у-джи – растопыренные и немного загнутые пальцы. Люэ-шоу – раскрытая ровная ладонь с загнутым к центру большим пальцем. Инь-ян-джан – полностью раскрытые ладони, разведенные в разные стороны. Веер, платок, хлыст и другие предметы в руке рассматриваются как ее продолжение. Существует большое количество способов их применения в танце. Техника использования глаз подразумевает тренировку выразительного взгляда. Любители театра знают, что игра всего тела отражается в лице. Игра лица отражается в глазах. Это говорит о важности взгляда в актерской игре. Зачастую для выражения радости гнева, скорби страха, печали и удивления актеры смотрят косо, пристально, заискивающее задумчиво. Глаза ведут форму, форма следует за глазами. Это значит, что движения тела должны следовать за изменениями во взгляде. Техника использования тела подразумевает позы и движения. большое внимание здесь уделяется пояснице. Правильное сидение, лежание и ходьба зависят от согласованной работы поясницы, ног, рук и шеи. Одежда должна колыхаться в такт движениям. Это несет определенный смысл. Техника использования волос – это умение откидывать волосы. Также сюда относятся все движения актера шеи. Например, линзы гун качание перьями линзы на головном уборе и Маучигун, качание перьями маучи на головном уборе. Маучи- это два пера, которые крепятся к задней стороне кисейной шапки чиновника. ими можно быстро махать в разные стороны. Линзы- это два длинных тонких фазанях пера, которые крепятся к твердёрдым головным убором. Существует множество разных способов качать линзы, как одним пером так и двумя одновременно. Все эти движения используются для того, чтобы выразить сложные внутренние чувства героев. Техника походки включает различные виды сценической поступи, например перекрестный, семенящий шаг и тому подобное. Разным персонажам свойственна определенная походка. Гражданские чиновники должны ходить медленным маршем. Походка генералов- это полет дракона и шаг тигра. Ообразно о величественном виде царственных манерах. Старцы изображают дряхлость, пьяницы покачиваются. Девушки из аристократических семей должны ходить так, чтобы не шелохнулась одежда, а служанки очень быстро. Кроме того, существуют особые типы походок для определенных сцен. Бе передвижение по кругу на сцене, имитация хождения на ощупь ночью и тому подобное. Акробатика подразумевает боевое искусство, которое используется в сценах изображающих битвы, скачки на лошадях, преодоление водных преград. По технике исполнения акробатика делится на две большие категории: Бад-згун, искусство рукояти и Тань зигун- искусство ковра. Бад зыгун- это парные сцены или сольные номера с мечами и копьями. Тань зигун, кувырки, падения и подъемы на ковре. Бевые сцены в традиционном театре не настоящие сражения, их задача придать представлению зрелищности при помощи трюков с мечом, копьем и шестом, а также различных упражнений высокой степени сложности. Акробатика передает настроение персонажа во время битвы музыкальное сопровождение музыканая составляющая традиционного китайского театра велика. Это не только арии и рифмованные речитативы, это еще и аккомпанемент. Он сопутствует пению, речитативу, жестикуляции и акробатике, помогая зрителю проникнуться чувствами персонажа и насыщая атмосферу спектакля. Пьесы различных жанров отличаются по инструментовке. Во многих присутствует ведущий музыкальный инструмент. Например, в кунзюй ведущий инструмент флейта Ди. синтянхнаньской опере ихэбейских баньзы это баньху баньху струнный смычковый инструмент ведущий инструмент зачастую становится важным критерием разделения пьеса на жанры в целом музыкальные инструменты делятся на две большие группы неударные струнные и духовые и ударные в пекинской опере к неударным относятся ддин ху дзинарху флейта ди сона йоэт зинь малый сансянь к ударным большой и малый гонг тангу дань пигу пай бань тарелки аккомпанемент на неударных инструментах называют венчан буквально литературная сцена а на ударных учан буквально военная сцена назначение неударных инструментов заключается с одной стороны в сопровождении арии а с другой в поддержании необходимой атмосферы Неударные инструменты используются для музыкального вступления к пьесе и интерлюдии между пением или речитативом. Их также применяют для создания необходимого настроения в сценах встречи и проводов гостей, отправки и размещения войск. Ударные инструменты задают общий ритм пьесы. Об этой их функции сказано: Гонги и барабаны на сцене подобны мышцам и сухожилиям. Ударные инструменты делятся на несколько групп. Од одни отбивают ритм Аии, другие речитативов, треи основного действия. Последний тип используется наиболее часто. Движение актеров обычно сопровождаются ритмической группой. В зависимости от ситуации ритм боя барабанов может быть самым разным. Когда на сцене появляется генерал, громко бьют большие гонги и барабаны. Если по сцене идет рабыня, используются малые гонг, которые бьют очень быстро.